В этом новом пьянящем состоянии пробуждения Конни чувствовала, как в ней с невиданной силой вспыхнула древняя первозданная страсть, на какое-то время заполонившая все ее существо. Но человек, вызвавший эту страсть, уменьшился до размеров презренного пигмея, превратился в безликого носителя фаллоса, которого следует разорвать на кусочки после того, как он сослужил свою службу. Она чувствовала в своих членах во всем своем теле силу вакханки, Казалось себе женщиной, сияющей стремительной, легко одолевающей мужчину-самца. Но сердце ее не лежало к этому. Ей все это было не нужно. Слишком все это тривиально, безжизненно и бесплодно. Обожание — вот ее истинное сокровище. В нем таилась подлинная непостижимость, нежность, глубина, неизведанность. Нет-нет, это беспощадная, яркая женская сила не для нее. С нее и так довольна. Она устала от этого, потеряла гибкость, окоченела. Ей бы погрузиться в новые теплые воды жизни, в глубины своего женского естества, поющего безмолвную песнь обожания. Ей еще рано бояться этого человека. «Я прогулялась до Мерхи и попила чаю у миссис Флинт», — объяснила она Клиффорду. «Мне хотелось увидеть ее ребенка. Какое очаровательное дитя, волосики, как рыжая паутинка». Такая прелесть. Мистер Флинт был на рынке, так что мы пили чай втроем. Миссис Флинт, я и ребенок. Ты, наверное, уже беспокоился? Да, я уже начинал волноваться, хотя и догадывался, что ты заглянула к кому-то на чашку чая, сказал Клиффорд с ревнивыми нотками в голосе. Каким-то внутренним чутьем он чувствовал в ней нечто новое, какую-то неуловимую перемену, но относил это за счет ребенка миссис Флинт. Он был уверен, что Конни волнует одно. То, что у нее нет ребенка, и что он, этот ребенок, не может появиться, так сказать, сам собой. «Я видела, как вы шли через парк к железной калитке, миледи», произнесла миссис Болтон. «Я еще подумала, что вы, должно быть, решили зайти к священнику». Так оно и было, но потом я передумала и повернула в направлении Мерхея. Глаза обеих женщин встретились. Серые, блестящие, пытливые глаза миссис Болтон и голубые, затуманенные, необычайно красивые глаза Конни. Миссис Болтон почти не сомневалась, что у Конни есть любовник, хотя не могла понять, как это Конни удается и кто он. Где в этих краях вообще можно найти мужчину? О, ее милости нужно хоть иногда выходить из дома и с кем-то общаться, промолвила миссис Болтон. Я как раз говорила сэру Клиффорду, что если ее милость будет почаще появляться среди людей, то это пойдет ей только на пользу. «Да, я рада, что побывала в гостях», сказала Конни. «Ах, Клиффорд, если бы ты только видел это крошечное, чудное, неустрашимое существо». Волосы у малютки действительно похожи на паутинки, такие ярко-оранжевые паутинки и совершенно необыкновенные, дерзкие, нежно-голубые, как у фарфоровой куклы, глаза. «Разумеется, это девочка. У кого еще могут быть такие дерзкие неустрашимые глаза? Даже у сэра Фрэнсиса Дрейка, когда он был ребенком, глаза не могли быть, как мне кажется, такими смелыми. Вы правы, миледи. Малышка поистине из породы флинтов, заметила миссис Болтон. Они всегда отличались дерзким поведением и рыжими волосами. Ты не хотел бы взглянуть на нее, Клиффорд? Я их пригласила на чай, чтобы и ты смог увидеть ее». «Кого именно пригласила?» Спросил он с беспокойством, взглянув на Конни. «Миссис Флинт с ребенком на следующий понедельник. Ты сможешь пить с ними чай в своей комнате», — сказал он. «Неужели ты не хочешь взглянуть на ребенка?» — воскликнула она. «Почему же я взгляну на него, но сидеть вместе с ними за чаем я не хотел бы?» «Вот как!» — только и сказала Конни, глядя на него широко раскрытыми затуманенными глазами. На самом деле она его не видела. Он был как бы в другом мире. «Вы сможете чудесно попить чай в вашей комнате, миледи. Да и миссис Флинт будет чувствовать себя свободнее, чем при сэре Клиффорде», — сказала миссис Болтон. Она была уверена, что у Конни есть любовник, и что-то ликовало в ее душе. Но кто он? Кто? «Может быть, ключ к разгадке даст миссис Флинт?»